Глава 55. Пытаюсь справиться со своим гневом и не стереть в порошок наглую няню. Буквально в последнюю секунду взываю к здравому рассудку. Делаю глубокий вдох, мысленно замораживаю бурлящую внутри лаву, предотвращая извержение вулкана. Нам с ребёнком ни к чему лишние нервы. Да и мужчинам в гостиной незачем слушать мои истеричные вопли. Хочу разбудить в себе прежнюю Катю, спокойную и благоразумную. Получается с трудом. Нет, вы ошиблись. цежу сквозь зубы. До свидания. Кивком указываю в сторону лестницы. Девушка лихорадочно качает головой, мычит что-то неразборчивое и собирается покинуть меня, но вместо этого раскрывает рот. Зря. Извините, я, наверное, поняла неправильно. Дмитрий Николаевич сказал, что у Машеньки нет мамы. Вот я и решила виновата тянет и складывает бровки домиком. Простите, пожалуйста. Я часто сначала говорю, а потом думаю. Не умолкает няня. Так, Машенька кушала час назад овощное пюре, немного смеси. Потом я её переодела и уложила спать. Всё в порядке. Девушка отчитывается так серьёзно, со знанием дела, что невольно начинаю ей верить. Но это не значит, что Дмитрий Николаевич спасётся от разговора с безвременно почившей мамой Машеньки. Как быстро он сбросил меня со счетов. Или красавицу няню рожать хотел. Одинокий отец звучит весьма привлекательно. Чувствую, как опять закипаю. Мгновение и пар повалит. Поэтому спешу попрощаться с няней и найти успокоение в моей малышке. Аккуратно захожу в детскую. И бесшумно прикрываю за собой дверь, чтобы не слышать, что происходит там внизу. Устремляю взгляд на кроватку, где мирно посапывает Машенька, и ощущаю, как по щекам стекают слёзы. Сколько я не видела её? Полтора месяца, кажется, вечность. И только потому, что Дима не позволял нам встречаться. Злюсь на него ещё сильнее. Маша заметно подросла за это время. Малыши быстро меняются, Сердце щемит от осознания того, что я пропустила кусочек её жизни, что меня не было рядом. Подхожу ближе и опускаюсь перед кроваткой на колени. Осторожно просовываю руку между прутьями и вкладываю палец в ладошку Машеньки. Ребёнок словно чувствует меня, мгновенно сжимает ручонку, тянет к себе. Всё, что я могу сейчас, так это сидеть, уткнувшись лбом в деревянные рейки и всхлипывать. Как можно тише и не двигаться. Из гостиной доносятся голоса. Они становятся всё громче, проникают сквозь закрытую дверь. Мужчины ругаются. Но всё становится неважным для меня, кроме моей дочери, которая снова рядом. Я реву от счастья и не могу остановиться. В какой-то момент кто-то внизу слишком громко хлопает дверью. Резкий звук будит Машу. Она вздрагивает, приоткрывает сонные глазки. Хмурит брови, опускает уголки губ, вот-вот готова раскричаться. «Тш-ш, Девочка моя, поглаживаю ребёнка по тёмной макушке. Доченька. Думаю о том, что Машеньку в детдоме выбирал Емельяненко. Долго искал ребёнка максимально похожего на Диму. И действительно, её крохотное личико чем-то напоминает его. А глазки, пусть и не такие медовые, но янтарно-карие. Сходство определённо есть каким бы подонком ни был Герман Алексеевич, но даже его мне послала судьба. Если бы не он, то никогда бы я не додумалась взять ребёнка из детдома. Скорее жалела бы себя, съедала изнутри, а в итоге сиганула бы в окно от отчаяния. Да и от Лёши меня избавил, показав его истинную натуру. И теперь, пройдя через боль, я была вознаграждена ценнейшим даром. Улыбаюсь Машеньке, а у самой всё внутри дрожит. Вдруг она забыла меня. Но малышка тычет в меня крохотным пальчиком и тихо произносит: "Ма". Мне кажется, что послышалось, но она повторяет ещё раз, потом ещё. Держась за прутья кровати, Маша встаёт на ножки, а после тянет ко мне ручки. Поднимаюсь и подхватываю дочь, прижимая к себе. Наслаждаюсь её радостными: "Мама, мама". Целую в лобик, в щёчки смеясь от того, как она мило морщится. Шепчу что-то ласковое и прикрываю глаза. Неужели всё это не сон? Котёнок, не тяжело? раздаётся голос Димы. Мужчина стоит на пороге, изучает меня, а я ведь даже не слышала, как он вошёл. Отмечаю, что Дима багровый и запыхавшийся, видимо, после ссоры в гостиной. Отступаю и отворачиваюсь от него, подсознательно боюсь, что опять заберёт Машу. А меня выкинет за дверь, как тогда? Присядь хотя бы, не держи на весу, Кать, упрашивает меня. Ты же из больницы только. Подумав, всё же слушаюсь и устраиваюсь на диване. И нет, я не сдаюсь Диме, даже не собираюсь. Но осознаю, что должна думать о братике или сестричке Маши, а не идти на поводу эмоций. Зачем приходил Емельяненко? спрашиваю недовольно, продолжая расцеловывать Машу. Единственное, что выдаёт Дима. Садится рядом со мной, несколько минут наблюдает за нами с Машей и только потом рассказывает. Явился, чтобы помочь мне непутевому, как он сам заявил. Подсказать, направить, открыть глаза на твоё предательство. Делает паузу, словно опасаясь моей реакции. Правда про Машу ничего не сказал. Родители всё ещё думают, что она моя. Ну а ты В общем, неважно, не бери в голову. Они думают, что я специально забеременела от тебя. И так два раза, чтобы манипулировать. Шеплю, не позволяя себе перейти на крик. Можешь не отвечать, обиженно надувая губы. Емельяненко целенаправленно стравливает тебя со мной, с папой, хочет изолировать, лишить родных. Твой отец ведь прислушивается к нему. Да, как и я в своё время. Обречённо опускает голову. Дима, нельзя. Хнычу я. Меня ведь правда Емельянян к тебе подослал. Я не лгу, клянусь тебе. Он опасен. Я верю, котёнок. Шокирует меня Дима столь быстрой капитуляцией. Но пока что не понимаю, как поступить. В одном ты можешь быть уверена, Кать. Здесь тебя никто не тронет, не обидит. Я не позволю. Щукин проводит рукой по моей спине, обнимает за талию после чего придвигается ближе и целует в весок тут же отстраняется видимо чтобы не огрела его за наглость но мои руки заняты машей а сердце медленно тает так котёнок чуть позже созвонюсь с владом завтра поедем в клинику дима переходит на строгий тон «С няней договорился она будет в семь утра у неё как раз вторая смена кстати потом покажу тебе её расписание Приходится подстраиваться под него. Няня не целый день здесь проводит, потому что учёба. Пока Дима тараторит, я вновь распаляюсь. Жить не может без своей няни. С каким восхищением отзывается. Зачем няня? Я же здесь. Вспыхиваю я, но стараюсь не повышать голос, чтобы не пугать Машеньку, которая тихонько сидит на моих коленях. Она не помешает. Небрежно бросает Дима, только сильнее раздражая меня. Поможет искупать Машу, вниз отнести. Смесь приготовит. Короче, будет у тебя на подхвате. Главное, чтобы ты не напрягалась. Мало ли что ещё нужно будет. Лена девчонка смышлёная, она тебе понравится. Смотрю тебе она уже понравилась. Перебиваю резко. По внешним данным кастинг проводил. Кать, я похож на педофила. Она же малая совсем. Неодобрительно качает головой. Но тут же улыбается лукаво. Приревновала? Пфф, мне всё равно. Но не хочу, чтобы рядом с Машей находилась одна из твоих пассий. Придётся смириться. Приподнимает бровь Дима. Потому что так и будет. Рядом с Машей будет находиться моя главная пассия. Выдерживает паузу, чтобы насладиться моим возмущением, и только потом подытоживает. И это ты. Пользуясь моим замешательством, обхватывает подбородок двумя пальцами и целует меня в губы. Заставляет поддаться, раствориться в его нежности. Кать, прекращай царапаться, шепчет ласково, а потом чмокает Машу в лобик. Я только что отца на хрен ради тебя послал, а ты продолжаешь грубить. Извини, но она не выглядит как няня, и одевается лена студентка. Она сразу из университета к Маше примчалась. Не в униформе же ей быть. Девчонка молодая, Они все там наряжаются. Дим, я тяну его имя, потому что мне становится стыдно. Начинать новые отношения с недоверия не лучший выбор. По моей интонации мужчина понимает всё без слов. Извинения приняты. Так, мы Машулю разбудили, да? Техи час по графику. Указывает на время. Давай попробую уложить опять. А ты пока в спальне располагайся, отдохни. и...» Почему в спальне? Нет, я в детской буду жить. Испуганно отзываюсь. Конечно, я люблю Диму. Могу убеждать кого угодно в обратном, но себя не обмануть. Всё ещё люблю. Но только вчера я была брошенкой с разбитым сердцем, а сегодня помчусь в его постель? Не могу так. Нет, Кать. Не знаю, что ты себе надумал, но я здесь исключительно ради Машеньки. Бурчу я. Ты не заставишь меня спать с тобой. Ты как пороховая бочка сейчас. Усмехается Дима и бережно поправляет мои волосы, которые сам же и растрепал в больнице. Но это даже мило. Щёлкает по носу, как ребёнка. Я никогда не заставлял тебя спать со мной, не буду и сейчас. Но ночевать сегодня тебе придётся в моей комнате. Здесь диван слишком твёрдый. Я останусь с Машей. Потом придумаем, как выйти из ситуации. Ты уж извини, но собираясь на пиар-акцию в гинекологию, я никак не ожидал встретить там свою беременную жену. Смотрю на Диму недоверчиво, а он вдруг начинает смеяться. Надо мной, нахал. И всё же хихикает в ответ. Тем временем Маша указывает на него пальчиком и чуть слышно лепечет: «Па!» Щукин меняется в лице, замирает на мгновение и ошамлённо смотрит на малышку, словно она только что один из фокусов Гудини провернула. Начинаю беспокоиться за сломанного депутата, но он отмирает и целует сначала Машу, а потом и меня. Не успеваю увернуться от его внезапного порыва и, кажется, не хочу больше бороться. Всё-таки заслужил, подмигивает Дима малышке.